Тевершелл. Вот он, Тевершелл. Вот она, добрая старая Англия, Англия Шекспира. Увы, это уже другая, новая Англия. И Конни, вернувшись домой после долгого отсутствия за границей, почувствовала это особенно остро. Современная Англия производит совершенно новую расу людей, воспринимающих мир лишь с денежной, социальной и политической стороны. Способность же к непосредственному, интуитивному восприятию жизни в них мертва, совершенно мертва. Все они полутрупы, но их другая половина наделена удивительно цепкой хваткой. В этом есть что-то сверхъестественное, жуткое, словно они из подземного мира. Оттуда, из преисподней. А поэтому все они непредсказуемы. И в самом деле, разве можно предугадать или понять реакции полутрупов? Увидев проезжающие мимо огромные грузовики, битком набитые рабочими, стали литейщиками из Шеффилда, едущими на экскурсию в Метлок, этими скрюченными карликами, лишь отдаленно напоминающими людей, Кони почувствовал, как у нее все перевернулось внутри и подумала: «Господи, что делает человек с человеком?» И во что сильные мира сего превратили своих собратьев? Они довели их до состояния, в котором у тех не осталось ничего человеческого». О каком братстве между людьми может идти речь? До чего все это ужасно? Ей вдруг стало очевидно серая отчаянная безысходность человеческого существования, и на нее нахлынули волны страха. Если рабочие массы состоят из подобных жалких существ, а правящий класс, из тех людей, которые ее окружают, тогда никакой надежды нет. Нет и не может быть. А она еще думает о ребенке, о наследнике Рэгби-Холла, Наследник Рэгби Холла. Она содрогнулась от ужаса. И в то же время из этой среды вышел Меллерс. Да, это так. Но он столь же далек от этих людей, как и она сама. И хоть он из их среды, в нем не осталось ощущения сопричастности их жизни. Оно умерло. Нет никакого братства между людьми. Никакой сопричастности, а лишь разобщенность и безысходность. Да, безысходность и отчужденность, если смотреть на все открытыми глазами. Это и есть Англия. Та Англия, какой ее знает Конни, едущая из самого сердца страны. Машина снова поднималась в гору к Стэксгейту. Дождь временно прекратился, и воздух осветился прозрачным сиянием мая. Во все стороны плавными, пологими изгибами тянулась волнистая местность. На юг к пику, на восток к Мансфилду и Ноттингему. Конни ехала на юг. Подъем становился все круче, и Конни увидел на холме слева от дороги призрачную темно-серую громаду Орсопского замка, возвышающуюся над красноватыми, недавно штукатуренными, сравнительно новыми жилищами шахтеров, рассыпанными по волнистой равнине у подножия холма. А еще дальше, за поселком, виднелась огромная шахта, источник тысячных ежегодных доходов для герцога Орсопского и других держателей акций. Над ней поднимались в воздух струи темного дыма и белого пара. Старый замок давно превратился в развалины, но его могучие стены на фоне низкого горизонта все еще гордо возносились над стелющимися внизу в сыром воздухе клубами дыма и пара.